Глава 48. По телефону мы все чаще говорили о мертвых, которые, впрочем, давали нам повод обсудить живых. Умер ее отец, Фернандо, а через несколько месяцев за ним последовала нонция. Лила с Рину переехали в старую квартиру, в которой она родилась и которую некоторое время назад приобрела в собственность. Правда, ее братья и сестры заявили, что квартира принадлежала родителям, и требовали свою долю наследства. После очередного инфаркта умер Стефана. Он внезапно упал дома на пол, даже скорую вызвать не успели. Мариза с сыновьями уехала из квартала. Нину, наконец, позаботился о ней, устроил секретаршей в юридическую контору на Виа Криспи и согласился платить за обучение ее сыновей в университете. Умер любовник моей сестры Элизы, с которым я была незнакома. Она тоже покинула квартал, и ни отец, ни братья, ни она сама не сочли нужным сообщить мне об этом. От Лилы я узнала, что Элиза переехала в Козырату, где познакомилась с адвокатом и членом городского совета, и вышла за него замуж. Но меня на вторую свадьбу не пригласила. Так мы и болтали. Она передавала мне последние новости, я рассказывала ей о дочках и Пьетро, который женился на своей коллеге пятью годами его старше, о своих книгах, статьях, издательских делах. Пару раз я, набравшись смелости, пыталась прощупать почву. «Если ты когда-нибудь что-нибудь напишешь, ну вдруг...» «Дашь мне прочесть?» «Это что же я напишу? Что-нибудь!» Рину говорит, «Ты часами сидишь за компьютером». Рину говорит глупости. Я сижу в интернете, смотрю новинки электроники и все, и ничего не пишу. — Правда? — Конечно. — Я тебе хоть раз на твои мейлы ответила? — Нет. — Это раздражает. Я постоянно тебе пишу, а от тебя ни слуху, ни духу. Вот видишь, я никому не пишу, даже тебе. Ладно, но если бы ты все-таки что-то написала, дала бы мне прочесть, разрешила бы напечатать. — Писательница у нас ты. Ты мне не ответила. Я тебе ответила, но ты делаешь вид, что не поняла. Чтобы писать, нужно стремиться к чему-то, что тебя переживет. А мне и жить-то не хочется. Да и сил у меня нет. Не то, что у тебя. Если б можно было просто взять и исчезнуть, прямо сейчас, пока мы треплемся по телефону, я была бы счастлива. А ты говоришь — писать. Она и раньше часто повторяла, что хочет исчезнуть. Но в конце 1990-х и особенно с начала 2000-х это стало у нее чем-то вроде навязчивой идеи. Разумеется, это была метафора, которая ей нравилась. Мне никогда, даже в самые страшные в ее жизни дни, даже когда пропала Тина, не приходило в голову, что она помышляет о самоубийстве. Исчезновение было для нее чем-то вроде красивой мечты. «Не могу больше», — жаловалась она. «Электронный мир с виду кажется таким чистым, но знала бы ты, сколько там грязи. Он вынуждает оставлять за собой следы, как будто повсюду испражняешься и мочишься. А я ничего не хочу за собой оставлять. Моя любимая клавиша — «Делит». Это ее стремление в разное время казалось более или менее явным. Помню ее насмешливую тираду по поводу моей известности. «Какая разница, знают тебя или нет? Имя — это веревочка, в которой перевязан мешок, набитый мясом, кровью, словами, дерьмом и примитивными мыслями. Допустим, сниму я веревочку Элена Греко», — ехидно говорила она. «Но мешок-то останется в натуральном виде» без добродетелей и пороков, и будет стоять, пока не порвется. А я хочу развязать свою веревку, сдернуть с себя свое имя, выбросить его и забыть». Впрочем, иногда она разговаривала со мной вполне спокойно. Бывало, что я звонила с очередной попыткой вытянуть из нее правду и понимала, что застала ее в момент творчества, хотя она продолжала отрицать, что занимается чем-то подобным. Однажды вечером она показалась мне необычайно счастливой. Рассуждала она, как обычно, о неспровержении авторитетов, но выражалась на удивление точно и образно. Я прямо чувствовала, до чего ей приятно подбирать очередную свежую метафору. Только и слышишь, как повсюду восхищаются талантами то одного, то другого. Но велика ли заслуга родиться с заданным набором качеств? Точно так же можно восторгаться бочонком лото, когда выпадает нужный тебе номер. Когда хотела, она умела обращаться со словами. Казалось, она знает нечто такое, что лишает смысла все наши знания. И это мне совсем не нравилось.